Глава 7. После первого же звонка в дверь дома Ингрид Томпсон распахнулась. Однако ни слова приветствия в свой адрес со стороны стоящей на пороге хозяйки Конрад Симонсон с графини не услышали. Молча смерив их угрюмым взглядом, она резко повернулась и прошла вглубь дома, оставив, правда, дверь открытой в знак того, что они могут войти. Комната нисколько не изменилась с тех пор, как Конрад Симонсон побывал здесь впервые 10 лет назад. Мелкие характерные детали, которые он со временем успел уже позабыть, теперь вновь всплыли в памяти, навевая грустные мысли. Подоконники из искусственного розового мрамора, явно не сочетающиеся с цветистыми шторами, разновысокие навесные полки с тщательно подобранными по форме и размеру покрытыми лаком морскими раковинами. Над диваном фигурка Иисуса в усеянной драгоценными камнями пурпурной мантии и с непропорционально большим нимбом над головой. И, наконец, ее руки. костлявые, как и вся она, красные, сильные, привыкшие к физическому труду. Она беспрестанно, медленно и методично потирала их одну, а другую, как будто стремясь стиснуть ладонями свою неизбывную боль. Так это выглядело тогда, так было и сейчас. Сделав над собой усилие, главный инспектор оторвал глаза от рук хозяйки и, взглянув ей в глаза, несколько более поспешно, чем следовало, изложил ей цель их визита. Женщина выслушала его молча, воздержавшись от каких-либо комментариев. Они оба присели на диван, тогда как графиня предпочла устроиться на стуле за обеденным столом в другом конце комнаты. В беседу она не вмешивалась. Время от времени Конрад Симонсон бросал в ее сторону быстрый взгляд и каждый раз при этом ощущал прилив раздражения от того, что она не осталась в машине. Все это и так было невероятно сложно и присутствие лишних слушателей вовсе не упрощало ситуацию. Он рассказал о том, что произошло в Гренландии, а после этого перешел к сравнению обстоятельств убийства Мариан нюгер и Катерины Томпсон. Дважды, сам того не заметив, он путал имена жертв. Хозяйка слушала его с отчужденным видом, по-прежнему храня ледяное молчание. Ноги у главного инспектора ныли и чесались, казалось, сильнее, чем когда бы то ни было. Невероятно, однако, сейчас он, можно сказать, был этому даже рад. Физическое недомогание странным образом отчасти уравновешивало его нравственные мучения. Внезапно Ингрид Томпсон прервала его. «Да, что было, то было». Это были ее первые слова с тех пор, как они вошли в ее дом. Голос у женщины был нежным и мелодичным, что удивительно, не вязалось с ее внешностью. Это Конрад Симонсен также успел забыть. Она снова повторила свою мысль, на этот раз, правда, чуть расширив ее. «Что было, то было. Теперь уже ничего не поделаешь». Не зная, что сейчас лучше — продолжить свой монолог или замолчать, Конрад Симонсон выбрал последнее. Наступила долгая мучительная пауза, в продолжении которой он время от времени пытался заглянуть ей в глаза. Наконец, Ингрид Томпсон продолжила. «Что тебе в сущности надо? Получить от меня прощение за то, что вы сделали с Карлом Хеннингом?» «Ты за этим сюда явился? Или, может, ждешь от меня сочувствия?» Конрад Симонсон и сам множество раз задавал себе вопрос об истинной цели этого визита и каждый раз оказывался не в силах дать на него сколько-нибудь разумный ответ. Разумеется, это было правильно прийти к ней лично и признать, что полиция и он сам в свое время допустили ошибку, выдвинув обвинение против ее мужа. Однако разве не хотелось ему получить от этого посещения чего-то большего? может как она и сказала он ждал от нее прощения в той или иной форме он так и не успел ответить внезапно женщина перестала потирать руки и резко с силой опустила широкие ладони на столешницу прямо перед собой звук вышел не особо громким однако главный инспектор нервно вздрогнул от неожиданности карл хенинг екатерина покоятся на кладбище в усле под каштаном как раз напротив автомобильной стоянки если хотите Можете пойти и переговорить об этом с ними». Конрад Симонсон встал и спокойно сказал. «Я не фабриковал улик против твоего мужа. По всей видимости, это сделал тот, кто убил Катерину. И я не убивал твоего мужа. Он сам решил так поступить. Ты просто делал свою работу». Он продолжал сохранять спокойствие и никак не реагировал на ее сарказм. «Да, вот именно. Я делал свою работу». К сожалению, не лучшим образом, поскольку допустил ошибку, которая привела к несчастью. Но при этом я все же просто делал свою работу. Провожать их Ингрид Томпсон не стала. Доковыляв до машины, главный инспектор снял ботинки и плюхнулся назад, задрав ноги на сиденье. Зуд в лодыжках понемногу начал стихать. Графиня села за руль и двинулась к выезду из городка. Когда дома стали попадаться все реже и реже, она осторожно спросила. "Что?" Хочешь съездить на это кладбище? Нет, на кладбище не поедем. А вот если увидишь какой-нибудь кабак, останови. Мне сейчас просто необходимо выпить кружечку пива и выкурить сигарету. На миг, обернувшись, она с улыбкой взглянула на него и снова сосредоточила внимание на дороге. Что ж, превосходно. А потом еще кружечку и еще сигарету. Последнее прозвучало по-детски капризно. Графиня вновь улыбнулась, на этот раз не оборачиваясь и начала высматривать подходящее заведение.